Заключение В заключении данной книги хочется подытожить переданную непростую смысловую информацию. Генетическая память Божественной Души, в каком бы она ни была воплощении, всегда найдёт лазейку в сознании ума, постоянно напоминая о своём статусе. Богоносные существа, как маяки в море, пробудившись ото сна, будут стараться освещать свой путь и подсказывать истинное направление в духовном развитии другим существам. Для этого они пришли на Землю, чтобы воплотить своё прямое предназначение, заранее зная, что будет непросто выполнить возложенную на них миссию. Придётся немало потрудиться для того, чтобы распаковаться и обрести себя в мерности пространства планеты Земля, пройдя при этом множество испытаний и искушений. Только после преодоления многих трудностей и препятствий душе с чистым намерением будут даны полномочия помогать другим людям. Данная книга является учебным пособием и путеводителем для светлых душ – желающих достойно пройти путь распаковки и преображения своей сути. Поэтому во многих главах неоднократно повторяется одно и то же, но разными словами. Это «будьте бдительны и избегайте расставленных ловушек». Сначала необходимо себя тщательно очистить от всех видов деструктива, особенно от гордыни и эго, которые являются основой системы рабского мышления. Иначе опасно приступать к изучению эзотерических знаний, так как неподготовленная душа обязательно попадёт в сети ловчие и невольно подпишет контракт с тёмными силами. За богоносцами ведётся нешуточная охота, так как они обладают огромным энергетическим потенциалом. Сумев завербовать на свою сторону светлое существо, тёмные силы начинают использовать этот потенциал в своих целях. Затуманенный разум уловленного будет взят под особый контроль деструктивных сил. Ничего не подозревающее сознание человека будет выполнять их прихоти, при этом думая, что это его желание. Поэтому, распознав, кто пришёл на Землю, они сразу же берут такое существо в оборот, стараясь при этом максимально внедрить в него фундамент гордыни и собственного превосходства. Вот по какой причине в процессе эволюции современной цивилизации были навязаны запретные технологии чёрномагическими структурами. Через них легче завербовать богоносное существо под видом благочестия, особенно в тот момент времени, когда душа ещё не окрепла в своём развитии. Иначе она быстро бы распознала фальшь и ловушку. Постарайтесь не наспех, а фундаментально изучить все главы этой книги и сделать правильные выводы. Не торопитесь, всему своё время. Сначала тщательная подготовка, а уж потом практика и выполнение миссии. Для тех душ, которые избрали путь блага и процветания, предлагаю превозгласить манифест, который окончательно выразит ваше намерение идти в сторону Божественного Света. Доброго бытия. Манифест. Осознавая себя созданием Божиим и полное единство с Ним, торжественно провозглашаю. Имея великий статус, такой как Дитя Творца Вселенной, формирую и транслирую своё истинное намерение в пространство Вселенной о том, что путь моей души будет иметь созидательный, а не разрушительный характер. Раскрываться для энергии Божественной благодати, имея перед собой важную скрижаль, уклонись от зла и сотвори благо. Учиться раскрывать в себе Божественное начало и быть подобным Творцу, познавая Создателя всего Сущего во всех Его творениях.